Глава пятьдесят шестая. Это не совсем в духе Кибеллы. Не сходится. а д р потряс головой и странно заморгал, словно что-то случилось с его глазами. Зачем ей твоя молодость? Кибелла всегда отлично выглядела и тратила на молодильные мази и зелья кучу денег и времени. Поехали домой, я тебе кое-что покажу. Вот она и получила новую молодость, буркнула, разозлившись. а д р видимо, считает меня совсем глупенькой. Никуда с ним теперь не поеду. Это не совсем в духе Кибелы. Завертел муж головой и, опираясь на стволы деревьев, как слепой, побрел куда-то в сторону мимо меня. Едем. Она любовалась своей красотой и никогда бы не оставила ее только ради тела помоложе. Должно быть что-то еще. Я задумчиво фыркнула, не ш е л о х н у л а с ь Дракон буквально кружил в трех соснах, запутался, будто не знал, куда идти дальше. Едем домой, гаркнуло, н о б е р н у в ш и с ь У меня до сих пор рябит в глазах от молний. Или ты хочешь остаться со слепым мужем? Я вообще не уверена, что хочу с тобой остаться, хмыкнула в ответ. А как ты хотела, женщина? Я даже не знаю твоего настоящего имени. Нужно было самой сказать правду. Что за мерзительная привычка лгать и притворяться до последнего в надежде, что само как-нибудь наладится? И ты бы сразу поверил? – зашипела в ответ. Я Мира, так что с именем не обманула. А что за мерзительная привычка лгать, что жена перепутала зелье, вместо того, чтобы признаться, что ты сам виноват? Ты уже ответила на свой вопрос. Никто не хочет признавать себя виноватым. Я и сейчас не хочу признаваться, что влюбился в тебя как мальчишка, что не хотел замечать очевидных странностей в твоем поведении, не хотел разбираться в их причинах, не хотел смотреть на правду, чтобы в очередной раз не почувствовать себя виноватым. Лишь бы не признаваться, что и второй брак пошел к демонам под хвост. Это я, Адер, п о д о шла к мужу и снова протянула ему ладонь в качестве поддержки, и всегда была я. Если я врала и утаивала... то л ь к о ради своей безопасности, но вовсе не для того, чтобы сделать тебе или Адель больно. Я сильно люблю вас обоих. Вы оба заменили для меня в этом мире семью. Едем. Муж попробовал взять мою руку, но тьма не пропустила его. Пальцы дракона сползли по плотному черному кокону вниз. Нужно скорее принять что-то от этих молний в глазах, чтобы не ослепнуть окончательно. Я подхватила его ладонь со своей стороны, сжала. Затем взяла мужа покрепче под локоть, чтобы быть его глазами и помочь дойти обратно до кареты. Ты веришь мне, Мира? Неожиданно спросил а д е р Я замешкалась. в з г л я н у л а на Элигаса. Мысленно спросила у Ворона, можно ли доверять дракону. Птица молчаливо кивнула. Верю, подтвердила я. А ты мне веришь? Пока не очень, подмигнул муж. Так что лучше держи защиту при себе. Я и не думала ее снимать. Ни слова при о д е л ь потребовал дракон, когда мы подъехали к дому. Внезапные проблемы со зрением явно тяготили Адора. Его движения стали резкими, напряженными, словно сейчас требовали дополнительных усилий. Меня же напротив в защитном круге хорошенько расслабило, как будто на курорте побывала. В тело вернулись спокойствие и нега, и я начала зевать. В кладовой должно быть что-то от проклятых молний. Муж потянул вниз по лестнице и закатил глаза. Вот только не ты, не я не знаем, какое нужно лекарство. Я попросила Элегаса помочь. Ворон молчаливо застучал по потайному шкафчику Кибелы, а затем показал нам нужный ящик. Я вытащила из него сияющие золотом плоские камни. Их нужно приложить к глазам, уточнила у птицы. Ворон кивнул. Смотри, Кадр, это мой воробей тебя спасает. Протянула мужу тяжеленькие камешки. Не очень-то он старается, фыркнул муж, приложив предложенное лекарство к закрытым глазам. Видимо, лечение небыстрое. п о ж а л а плечами. Подержи подольше. Идем в кабинет. а д е р потянул наверх. Я покажу Кибелу. Взволнованно выдохнула. Только сейчас поняла, что нигде в доме прежде я не видела ее портретов, даже в комнате Адель. Очень странно для женщины, у которой молодость и красота на первом месте. Помоги найти Мира, попросил муж. Открыв верхний ящик комода, молнии до сих пор стоят в глазах. Где-то здесь ее портрет. Кибела ненавидела их, считала, что через изображение можно украсть красоту, но я сделал один втайне и держал у себя. Этот я с удивлением вытащил а из ящика картинку, нарисованную акварельными карандашами. На меня с хитрой улыбкой и восторженным блеском в глазах смотрела совсем молоденькая девушка лет восемнадцати-двадцати. У нее были серебристые, белоснежные, как у Адель, волосы и такие же восхитительные, как у девочки, голубые глаза. Я застыла в оцепенении. На портрете была та самая девушка из кафе, которая приняла у меня заказ на американо со сливками, а затем просто исчезла. Сколько здесь к и б б е л и лет? пробормотала. Тридцать пять, пояснил дракон, но она никогда не выглядела старше двадцати. Она не старела, не менялась с возрастом. Ее магия была безупречна. Я положила портрет на стол, задумчиво отошла к окну. Когда зачем ей была нужна я? Обернулась к мужу. Она не сказала, когда приходила. Вы с ней разве не говорили? Мысленно надулась. Но я посчитала, что слишком глупо вступать с противником в переговоры. Проще вызвать подмогу из демона слуги и узнать правду у него. Была уверена, что молодость ее страсть. Я замотала головой и не смогла сдержать зевок. Устала. Слишком много переживаний за день. Не совсем. Ее п е р в о й страсть всегда была магия, магия и сила достаточная, чтобы чувствовать себя первой среди тёмных. Идем спать, Мира. Половина второго ночи. По р а з м ы с л и м завтра на свежую голову. Может, и лечебные камни наконец помогут. Я начну видеть как раньше. Адер выпустил из руки крошечный огненный снаряд, и я инстинктивно дернулась, сжалась, но волноваться было не о чем. Дракон сунул в шар портреты Кибеллы, и тот мгновенно сгорел, оставив после себя лишь черный пепел. Знаешь, в чем сейчас правда, которую я не хочу замечать? Дракон прикрыл глаза. Я не нужен Кибелли. Она могла бы вернуться к нам с Адель, но просто ушла. Воспользовавшись смертью, Кибела забрала чужое тело, чтобы начать новую жизнь без меня. Зато мне ты нужен, Адер. Я подбежала к мужу и обняла его, погладила по спине. Дракон попробовал сжать мою ладонь, но его пальцы вновь наткнулись на плотный щит. Я выразительно взглянула на мужа и сняла защиту. Ты чуть не ударил меня тогда в лесу. Я испугалась, прошептала. Я бы никогда не ударил тебя. а д р уткнулся в мою шею и мягко прикоснулся к ней губами.